Маниста князя Юрия Борятинского. Кажись, он Соколик, глазки открыл. И точно матушка Ираида смотрит, не подымет ли его Господь? Не говори, матушка, на все воля Божья. У школи меня старца негодного Бог вызволил с турецкой каторги, да из шпанской земли довел до сюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия к его, воина Христова, поднимет Господь. Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке с старенькую живую монашкую, черные живые глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным, морщинистым лицом. Они сидели в просторной горнице, в окно которой проникал нежный свет, загоревшийся на востоке зари. В той же горнице, на высокой кровати у стены, Полузадернутый зеленым тофтяным пологом лежал мужчина, по-видимому тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами и мертвенно бледная, следами сильного загара лицо, резко оттенялись от белой подушки. Больной действительно открыл глаза. Где я? Слабо прошептали его запекшиеся губы. Старый Инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся. А. — с горечью протянул больной. — Так я все еще в Венеции, а мне чаялось. — Нету, батюшка, ты не в Венеции, а на Святой Руси, — с нежностью сказал старый инок. — Ты, должно, меня старого пса признал, что выкупил с полону с каторги. Тебе и мерещится Венеции. Так где же я? — изумленно спросил больной. — В Синбирском, батюшка, у боярина и воеводы — Ивана Михайловича Милославского, почивальнее, проговорил старый инок. Больной закрыл глаза, ему казалось, что все это сон, но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон, он во сне, будто бы в Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она ему много наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого, а где-то здесь, близко. И тот еще самый большой, что упал в столовой избе, закричал. «Вот оно, Аспидова отродье, сынок Щокина". Нащекина! А вот сам Разин, он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове. Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами». Он опять, Соколик, открыл глазки, слышит он шепот. «Бредит должно в огне!» «Кто это говорит?» — спрашивает больной, силясь поворотить голову. «Я, Соколик», — говорит монашка, подходя к нему робко. «Опять цыганка!» — слабо простонал больной. «Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семенны к тебе прислана». «От Натальи! Где она?» «В Москве, Соколик». — Так это сон! — Не сон, соколик, опомнись. Припомни, ты был в бою с вором Стенькую, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь. Перекрестись, родной! Воин, это был он, хотел было перекреститься, и не мог, застонал. Рука его была на перевязи. Он был ранен но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. рать воеводы и князя Юрия Борятинского из Казани подоспела к Симбирску, в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сидением в облоге от воров, уже хотел было сдаться, отворить ворота в Кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско, завязалась отчаянная борьба. Воин все вспомнил, но это был какой-то ад. Гром пушек, гиканье налетевших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, все это смешалось в какой-то страшной картине. Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством Мурс, Багая и Шелмеско. Потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами, Запорожцы узнали его, он узнал их, но тут все смешалось в его уме. Мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить воина, но воин махнул саблей и угодил в голову Разину, больше он ничего не помнит. Теперь воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон. Около его постели опять стояли старый инок и цыганка, В монашеском одеянии в первом он узнал бывшего полонянина Варсонофия, которого он выкупил в Венеции. — Ты как сюда, старче, попал? — спросил его воин, все еще смутно сознавая свое положение. — К тебе, батюшка воин Афанасич, приплелся я с Москвы, — отвечал старик. — Тебе отслуживать за мою волю, что ты дал. Как же ты узнал, что я здесь? — Я с тобой, батюшка, самый Казани. Воин недоумевающе посмотрел на монашенку. — А меня, прости, Христа ради, батюшка воин Афанасьч, за Казань, — сказала она, низко кланяясь. — Я не цыганка, я старица Ираида из Новодевичьей обители. — Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась? — спросил воин с удивлением. — Так батюшка приказала Наталье Семеновна, отвечала монашка. — Моя жена? — Она самая батюшка. — А для чего? С еще большим удивлением спросил воин. — Ее, испытай, батюшка, ее это воля была, — отвечала монашка. — Для ради ее супокоя мы вот с варсановьюшком и пошли искать тебя, потому нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать. А пошли она гонца с грамоткую, и по нынешнему времечку ему бы не сносить своей головы. Но не и царских гонцов по дорогам воры вешают, а мы что, мы та же каличь. Низшее, братье убогое, с нас нечего взять. А мы-то с Варсановьюшком в бродячем деле дотошны. Да Он сам ведаешь, самый самой бусурманской веры, до да Сашпанской земли, доплелся да до да белокаменной. А я, родимый с той самой поры, как нас с не Надеждой, что Нони твоя благоверная, отпустила мать-игумени из Новодевича за мирским сбором, и как не Надежда из Успенского собора ушла к тебе, С той поры я все брожу по свету, по угодничкам. И киевским угодничкам маливалась, и самого Етмана Брюхатова видела, и соловецким угодничкам Зосиме и Саватею маливалась же, да и у казанских чудотворцев у Гурии и Варсонофия, святые Ракелы бысала. Там мы с Варсонофьюшками тебя, Соколика, сустрели, да за тобою, как псы верные, и сюда прибрели А все для ради супокой матушки Натальи Семеновны, и цыганкой-то я обернулась для ради ее же благополучия, а нони вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Борятинский? И ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой? С утра до ночи бой шел, а мы ни живы, ни мертвы ждем, чем кончится, коли к ночи слышим». Побили де царские рати вора на голову, и сам где он бежал в малом числе, и голова где у него перевязана, саблей рассечена, и рассек где его сказывают воин Ардин Нащекин, а сам где воин убит лежит. Как услыхали мы это батюшка воина Фанасич, что ты мертв лежишь, мы и света Божьего со слезами не взвидели, коли слышим жив где еще Ардин Нащекин, Ток музело порублен. И велел тогда воеводы и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к нему в палаты и лекаря к тебе приставил. А нас вахожало к месту, и был ты без памяти который день, а не вон божиим изволением себя пришел». Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы, перекрестился и старик в арсенофий. «Так вот, Стенька, сказывайте разбит!» — сказал воин с просветлевшим взором. «Разбит начисто батюшка воин Фанасич в один голос отвечали «старица и старец!» «И той же ночью бежал!» «Бегу яся, не хлебавши!» добавил Варсонофий. «А клевреты его, что не успели бежать, вон все висят на виселицах, вдоль берега, ишь, какой ожерели изнавешены их!» И старик показал рукой в окно. «И запорожцев повесили!» «Тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе, у государевой руки были. Гораську да пашку да мишку», — добавила старица Ираида. «Да и татарские мурзы, баша и да шельмеска, что государю челом били на государевых воевод, и они повешены ж», — присовокупил Варсанофий, «А этот мурза бога, — и сказывали, — мало не заколол боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославского». «Мы, — говорит, — помираем голодной смертью, с ноготы до да с босоты. А вы, — говорит, — вон какие жирные. Да к его ратные люди с коня сбили и связали. А не вон он болтается у самой Волги. Что твоя колода?» В это время в опочивальню, в которой лежал раненый воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной от отолба. На нем было богатое боярское одеяние. «Ба-ба-ба!» — весело заговорил вошедший. — Докажись, наш богатырь Илья Муромец в добром здравии! — Спасибо, боярин Иван Михайлович! По милости Божией, сам видишь, я очнулся, — отвечал воин. Вошедший был боярин и воевода, симбирский Иван Михайлович Смелославский. — Слава Богу! Слава Богу! — продолжал боярин. — Надо тотчас же еще гонца послать! Родителей и супругу твою порадовать весточкую, что ты в себя пришел наконец. Ты да и великий государь рад будет такой вести, ведь ты с саблей огрел вора прямо по башке, зело добре назнаменовал. Может, от твоего знамения он вор Сенька и плечи нам показал. Бежал, а тот святополк окаянный». «А где воевода князь Юрий?» — спросил воин. «Да все еще манистом своим занят». С улыбкой отвечал Милославский. «Каким манистом боярин?» — удивился воин. «Да воров нанизывает на веревке. Шутка ли, более шестисот зерен жемчугу Бурмицкого нанизал уже на свое маниста. Самые крупные зерна у него три запорожца, что еще с Брюховецким воровали, да двое мурзишек татарских, багайка до да шельмеска, кое всю татарву до да черемесу на нас подняли, знатная маниста». Есть чем похвастать князю Юрью, а не подоспей он, я бы попал в маниста к вору стенки, никто как бог».